В ней сразу поразило невиданное освещение. Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал просвященные берегонила. Только по смутному запаху можно было узнать, что это Филипп Филиппович. Подстриженная его седина скрывалась под белым колпаком, напоминающим патриаршую скуфейку. Жрец был весь в белом а поверх белого, как епитрохиль, был надет резиновый узкий фартук, руки в черных перчатках. В скуфейке оказался и тяпнутый, длинный стол был раскинут, а сбоку придвинули маленький четырехугольный на блестящей ноге. Пес здесь возненавидел больше всего тяпнутого и больше всего за его сегодняшние глаза, обычно смелые и прямые,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 Тяпнутый вырос перед ним, и скверный мутящий запах разлился от него. «Фу, гадость! От чего мне так мутно и страшно?» — подумал пес и попятился от тяпнутого. «Скорее, доктор!» — нетерпеливо молвил Филипп Филипч. Резко и сладко пахнуло в воздухе. Тяпнутый, не сводя с пса настороженных дрянных глаз... Высунул из-за спины правую руку и быстро ткнул псу в нос ком влажной ваты. Шарика торопел, в голове у него легонько закружилось, но он успел еще отпрянуть. тятнутый прыгнул за ним и вдруг залепил всю морду ватой. Тотчас же заперло дыхание, но еще раз пес успел вырваться. Злодей! Мелькнуло в голове. За что? И еще раз облепили.